Глава 11 Гипотеза. Параграф 1- Определение гипотезы. Мы считаем то или иное явление объясненным, когда нам удалось найти причину, которая вызвала данное явление, или отыскать тот общий закон, которому эти явления подчиняются. Однако прежде чем окончательно установить, какая именно причина вызывает данное явление, мы делаем различные предположения. Так, врач, еще не определивший окончательно, чем именно болен данный человек, наблюдает и исследует проявление болезни, повышение температуры, боли и прочее, предполагая какую-либо определенную причину болезненного состояния этого человека. Предположение, которым пользуется в науке для объяснения каких-либо явлений, но достоверность которого еще не доказана опытным путем, называется гипотезой. Так, например, предположение о том, что внутреннее ядро земного шара находится в расплавленном состоянии, оказывается гипотезой. Это предположение не может при современном состоянии наших научных знаний быть доказано путем непосредственного наблюдения или оправдывается единственно тем, что объясняет нам некоторые явления. Таким образом, при постановке гипотезы мы умозаключаем о причине по ее действию. Гипотезы создаются в результате продолжительных поисков опыта и эксперимента. Сплошь и рядом ученый бывает вынужден отказаться от найденных уже гипотез, если предположенные новые гипотезы оказываются более правильными.